Новые соседи. Барбоса нигде не было. Порыскав и заглянув во все закоулки, где пёс любил прятаться от жары, а заодно и от хозяев, Серафима решила, что своенравная псина опять отправилась изучать окрестные помойки. Ну, задаст она трёпку этой барбосине, когда отыщет. Но сколько можно объяснять, что теперь они живут в приличном доме и от бомжатских замашек нужно отвыкать? И тут она услышала характерный короткий гавк, доносящийся с соседского участка, огороженного солидным метра два с половиной забором. Сама Серафима там не бывала. Давно сообразила, что жильцы въехали, но кто что не знала, потому что никого пока не встречала. Да и недосуг ей было по соседям бегать. Она ни с кем и знакома-то по-настоящему не была. Только с тетей Пашей, что жила через два дома. Да и то шапочно. За год, конечно, можно было со всеми знакомства свести. Будь она свободна, так бы и сделала. Но Верстовский праздного шатания не одобрял. Никого в гости не приглашал и сам никуда не ходил. Торчал в доме и варил зелье. Чернокнижник какой-то. Она решительно подошла к соседскому забору. Широкие ворота закрыты. Конечно, собака может и в дырку пролезть. А ей такое не под силу. Серафима прошлась вдоль ограды, завязав собаку. Сначала ласково, а потом всё громче, с угрожающей интонацией, потому что Барбос, вот собака, отзываться и не думал. Так она надрывалась минуты 3. И тот совсем рядом неожиданно распахнулась калитка, которую она даже не заметила, и мальчонка лет 5 громко спросил: "Ты чего, Алёш?" Серафима опешила. "Не знаешь, в то ли" что у нас звонок есть. От такого обилия речевых дефектов Серафима растерялась ещё больше. У меня собака потерялась, пролеяла она, таращась на сердитого карапуза. Тот задумчиво поковырял в носу и сообщил: Она не потерялась. Мы играемся. Во что? глупо спросила Серафима. Плятки. Так он прячется сейчас? Угу, кивнул малыш. во огурцах. Так у вас и огурцы есть, искренне удивилась Серафима. И помидоры, и картошка, и много чего. А мама твоя дома? Малыш насупился и промолчал. А можно её сюда позвать? Я бы с ней договорилась насчёт собаки. Вместо ответа мальчёнка развернулся и припустил куда-то вглубь участка. Серафима едва успела подставить ногу, не дав калитке захлопнуться. Надо в конце концов вылодить и Барбоса и утащить домой. Ишь, в плятки играть задумал, бандит. За домом, куда она попала в поисках затаившегося Барбоса, были раскиданы доски, какие-то бочки, битые кирпичи и остатки цемента в корыте. И среди всей этой живописи на корточках сидел мужик в данельзе измазённой футболке и изо всех сил дёргал за верёвочку, пытаясь запустить бензопилу. Серафима открыла рот, чтобы поздороваться, но тут пила затарахтела, и мужик, довольно крякнув, стал подниматься. Уже почти встал, но вредная пила кашлянула два раза и снова заглохла. Твою мать. Мужик снова припал к агрегату. Здравствуйте, всё-таки решилась Серафима. Я с соседнего участка, за собакой. Голос раздался так неожиданно, что Михаил вздрогнул. Он резко вывернул шею, чтобы увидеть говорящего, и уткнулся взглядом в ноги. Ноги переминались и совершенно не давали представления о том, кому они принадлежат, кроме того, что были явно женскими и очень красивыми. Михаил вывернул шею ещё немного, пытаясь лицезреть продолжение, но к его удивлению, ноги кончаться не собирались. Наконец, шея хрустнула. Михаил разозлился, вскочил и оказался лицом к лицу с незнакомой девицей. У неё был широкий улыбающийся рот и нимб вокруг головы. "Здравствуйте ещё раз", сказала девица и улыбнулась ещё шире. Нимб над головой качнулся, и Михаил понял, что это волосы. Надо же, какие необыкновенные. "Так что, поможете мне?" Михаил моргнул. "С чем?" "С собакой", тоже моргнув, сказала девица. С какой ещё собакой? О чём она вообще? У него на лице было такое тупое выражение, что Серафима рассмеялась. Глаза брызнули зелёными искрами. Веснушки разбежались вокруг короткого задорного носа. И в тот же миг Михаил Княжич понял, что пропал навеки вечный. Это было настолько неожиданно, что его мозги отключились совершенно и, наверное, навсегда. Девица стала что-то объяснять, но он, как оглушённый, Не мог понять ни слова. Только стоял и смотрел, как шевелятся её губы. Летают руки и прыгают солнечные зайчики в волосах. Кошмар какой-то. Что с ним? «Папа, эта тётя хочет шарика забрать», сказал совсем рядом детский голос, и Михаил очнулся. «Да он вовсе не Шарик, а Фридрих Барбаросса, по-домашнему Барбос», заявила девица, продолжая смеяться. «А-а-а». Выдавил Михаил. Я с соседнего участка, за собакой, сказала она, и ему показалось, что он уже где-то слышал эти слова. Глюки начались, что ли? Девица пригляделась и, кажется, решила, что он с прибабахом. Ну, так поможете найти? Он не отзывается, потому что спрятался в огурцах. Где тут у вас огурцы? Не скажу, надулся малыш. Я его ещё не застукал. Так вместе и застукаем. предложила девица и взяла мальчонку за руку. Показывай. Тот повёл её к огурцам. Михаил поплёлся за ними, пытаясь на ходу привести себя в чувство. В другой стороне участка, невидимый за высоким малиником, расположился вполне приличный огород. Две теплицы и небольшой участок, засаженный картошкой. У забора смородина и крыжовник. Всё честь по чести. Серафима, выросшая в деревне, Оценила ухоженность участка. Кто интересно тут горбатится? Кто кто? Жена, конечно. Этот, как его, батюшки. Она даже имени не спросила и сама не назвалась. Вот тётюха. Простите, сделав светское лицо, сказала Серафима. Я не представилась. Меня Серафимой зовут. А вас? Серафима, значит, огненная и жгучая. Надо же, а ведь так и есть. Она смотрела на него и чего-то ждала. Михаил спохватился. Михаил Княжич, а это мой сын Димка. Так вы собаку ищете? Выходит это ваш пёс. Надо же, дошло. Быстро ты соображаешь, Михаил. Мой. Вот зову, а он не откликается. Димка сказал, что в ваших огурцах можно найти. Сохраняя светский тон, ответила Серафима, хотя её распирало от смеха. Из чего у него такая физиономия очумелая? Как будто пыльным мешком из-за угла огрели. Неужели её испугался? Или у него жена ревнивая, увидит на своей территории постороннюю барышню и скандал закатит? Тогда надо быстрее смытаваться. Барбос! крикнула она. За теплицей послышался топот. Барбос выскочил и кинулся к ней. Морда у него была сонная. Так ты дрыгва в огурцах и не слышал? Догадалась Серафима, нагнулась и потрепала пса за ушами. Михаил, взгляд которого невольно уткнулся в её ноги, поспешно отвёл глаза. Пошли домой, гуляка. Я кашу сварила с мясом. Туки-туки, Салик! крикнул Димка и захохотал довольный собой. Я тебя застукал. Барбос подбежал к малышу и ткнулся мордой в шею. Тот обнял собаку, не удержался на ногах, и они вместе шлёпнулись на землю. Михаил с Серафимой суетливо кинулись поднимать их. Столкнулись лбами и разом охнули. Наконец куча мала развалилась. Серафима взяла Барбоса за ошейник и двинулась к выходу. Дима немедленно заревел, оставшись без товарища по порядкам. Так ты приходи к нам, Димуль. У нас тоже интересно. Если мама отпустит, конечно. Серафима весело взглянула на Михаила и увидела, что его лицо словно одеревенело. только что улыбался, потирая лоб, и вдруг стал серьёзным. Неужели что-то не то ляпнуло по дурости? У него мамы нет, поэтому никому запрещать. Ой, простите меня, пожалуйста. Серафима так сильно покраснела, что веснушек стало не видно, зазалившее лицо и шею краской. Да ничего, Пустики. Я целый день работаю, ему скучно одному. Ваша собака, кстати, оказалась развлекла его. так давайте я Барбоса каждый день к вам отпускать буду. Или Димку брать, если вы не против. У меня бывает свободное время. А если занята, так с собакой и у нас играть можно. Места много. Только бы Верстовский был не против. А то разорется, что его цветы потоптали. Но ничего, попробуем его уговорить. В самом деле, надо же помогать соседям. А играть можно и за домом, там, где будка». На этой вдохновляющей мысли Серафима с Барбосом попрощались с новыми знакомыми и убрались наконец с чужого участка. Подойдя к калитке, оба обернулись. Странный какой-то этот Михаил, подумала Серафима, глядя, как припадая на одну ногу и немного кнеясь вправо, княжич, держа за руку сына, направлялся за дом. Жаль мало поиграли, подумал Барбос, вспомнив, какой вкусной косточкой его угостили новые друзья.